О чем должен будет позаботиться господин Остен. Но даже Остен вскоре отказался быть здравым смыслом Дюма. В декабре 1849 года он подал в отставку. Его преемники преуспели в этом не больше, чем он. Ненасытный исторический театр пожирал одну пьесу за другой и почти не давал денег. Дюма со всех сторон осаждали кредиторы, На Монте-Кристо был наложен арест, и сумма залога, отягощавшая недвижимость, поднялась до 232 469 франков и 6 сантимов. Ида Ферье, или вернее маркиза Давии де ля Паэтри, как она величала себя в Италии, Привилегированная кредиторша, которая Дюма задолжал 120 тысяч франков ее приданного, плюс проценты на них, плюс назначенное ей содержание, боролась за то, чтобы взыскать свой долг, хотя при этом оставалась в тени. С августа 1847 года она поручила вести свои дела адвокату Метру Лакану, но написала ему, что не решается начать тяжбу с Дюма. Неаполь, 1 августа 1847 года. Что может сделать женщина, одинокая и бедная, чья единственная сила в истинник, который она вынуждена вызывать издалека? Что может она сделать против коварных измышлений и искусной лжи человека, словам которого придает такой вес известность его таланта? Мы можем сколько угодно осуждать его частную жизнь, но, как писатель, он обладает обаянием, которому трудно противиться. Этот ум, столь неистощимый в поэтических и забавных выдумках, также неутомим в борьбе с теми, кого он ненавидит. Господин Дюма не остановится перед самой черной ложью, если с ее помощью можно раздавить меня и обелить себя. И как бы я ни была права, Я вынуждена буду отступить, или в лучшем случае его вероломство и ложь нанесут мне такой урон, что я не захочу продолжать этой борьбы. Именно на это он всегда рассчитывал, именно поэтому он надеялся удержать меня от обращения к правосудию. Он знает, насколько я боюсь скандалов и какие жертвы я принесла, чтобы сохранить положение в свете, которого он всеми силами пытался меня лишить». Мы по-разному смотрим на вещи. Он считает, что скандалы лишь удваивают популярность его книг, и поэтому ищет их так же усердно, как я пытаюсь их избежать. Я настоятельно прошу вас, сударь, сообщить мне, какие неприятные последствия такого рода может повлечь за собой моя просьба об алиментах. «Мне и моим близким было бы очень тяжело выносить нищету, не менее ужасно было бы видеть, как меня обливают грязью, а я из-за своего отсутствия даже не имею возможности защищаться. Вот уже несколько лет, как я живу среди избранного общества этой страны и должна строго соблюдать приличия. А вы сами, сударь, знаете, сколь чувствителен к подобным вещам свет» законы которого Дюма решается нарушать тем более дерзко, что сам он к нему не принадлежит. В лагере сторонников маркизы Иды была ее падчерица Мари, очень привязанная к мачехе и осуждавшая отца за расточительность, и, разумеется, ее собственная мать, вдова Ферран который Дюма в свое время обещал пенсию и ни разу ее не выплатил. И мамаша, и Мари мечтали съехаться с Идой и жить с ней в Неаполе или во Флоренции, где ее содержали друзья. И Ида Дюма Мэтру Лакану Мои друзья во Флоренции, так же, как и я, «Считают, что мне невозможно дольше оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию, и где мое положение в свете, в котором я обращалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные. Они были так добры, что пошли на дальнейшие жертвы и устроили мне заем под свою гарантию, благодаря чему я смогла переехать в Неаполь» куда меня уже давно призывала забота о моем здоровье.